Глава 56. Эшли. Въезд в город закрыт. Никого не эвакуируют. Отец это прекрасно знал. Мы спустились на проселочную дорогу и скрылись среди деревьев. После долгой дороги всем нужно пройтись. Свяжусь с Кристиной. Уверен, они знают, как это обойти, сказал Кайл. Он отошел, чтобы сделать звонок. Лео смотрит на меня обеспокоенно. Я подошла и прижалась, ожидая, что обнимет меня в ответ. Он так и сделал. «Крепкое объятие на прощание», — сказала я, вытерев слезу со щеки. «Как только найдем их, тебе нужно уехать. Хватит ли мне смелости это сделать?» вздохнул Лео. «Для меня все и так решено. Но одно дело оставить тебя во дворце, другое отпустить в неизвестность. И, возможно, это прозвучит глупо, но повторюсь, как в прошлый раз. У тебя есть выл. Я так поступаю не из-за чувств к нему. Я знаю», перебил Лео и посмотрел мне в глаза. Он с обожанием разглядывает мое лицо и держит его в ладонях. «Зачем ты сказал отцу про Уилла вспомнила я. «Не одна ты поступаешь на эмоциях», — улыбнулся он. Приревновал и не доверял ему. А сейчас? В присутствии той девушки, Кристины, выглядит адекватнее. Я засмеялась. «Да». При ней Уилл ведет себя со мной менее заносчиво, и можно доверять, заверила я, глядя Лео в глаза. Он опустил руки на мои плечи и заговорил мягко: "Поэтому не смею просить остаться со мной. Я могу дать только свою любовь, уютный дом, прогулки и семейные обеды. Это жизни для тебя?" Ты отвечаешь за других, даже отказавшись от короны. Ты всегда будешь королевой и должна бороться за своих подчиненных. Никто меня так хорошо не знает, как ты. Я смахнула ладонями слезы. Мне посчастливилось быть столько времени рядом с тобой. Буду всю жизнь беречь эти воспоминания. Я услышала шаги Кайла и отстранилась от Лео. Но Кайло нисколько не интересует наша личная жизнь. Вижу по глазам, что он уже где-то далеко, с Валери. «Они на месте», — сказал он. «Когда Уилл выведет из строя армию, можно будет пробраться в город». «Через сколько это произойдет?» «Через полчаса он сможет пробраться в управление» «И сделать это?» Я шумно вздохнула. «Это слишком много, если еще не поздно». «Эшли», — продолжил Кайл, — «мне нужно к Валере». «Не хочет терять ни минуты, я его понимаю. Одна минута может изменить всё. Повернуть события так, что не сможешь выкарабкаться или спасти кого-то». Сейчас и для меня время бесценно, но у Кайла есть возможность им воспользоваться, а мне приходится ждать. Тогда поехали к ним. Какая разница, откуда добираться до тети?» — ответила я. Пусть как можно скорее заберёт мою сестру отсюда, пока не познала в какое безысходное состояние может повергнуть Эллингтон. И никому, кроме Кайла, я бы ее не доверила.